«Соня!» — тихо позвал он, осторожно трогая девушку за плечо. «А как открыть машину?» «Ну и вопросы у тебя с утра?» — недовольно проворчала девушка, просыпаясь. С Соня она была еще милее трогательнее, чем обычно. И даже бурчание больше подходящая бабульке, не портило ее. «Ключ-то у тебя?» «Так это же от Волги ключ. Разве он подойдет к новенькой красавице?» «Вот и проверит это на практике, а мне дай поспать», — снова буркнула Соня, пытаясь отвернуться от Макса и устроиться поудобнее. «Ладно, как скажешь», — улыбнулся он, потом добавил чуть тише. «Только не ругайся». Девушка мгновенно перевернулась на другой бок, и ее уже совсем не сонные глаза, испытывающие, уставились на мужчину. «Что ты сейчас сказал?» «Мне показалось, ты все услышала и даже ответила. Разве нет?» Соня села на постели, притянула колени к груди, обняла их, насупилась. «Ты точно не будил меня до этого?» спросила она недовольным тоном с нотками задумчивости. «Нет, не будил. Я сам только недавно проснулся. А что?» «Нет, ничего. Если это секрет, я не буду ни о чем больше тебя спрашивать». Она определенно была недовольна, и Макс не понимал, чем. То ли не доспала, то ли сон плохой приснился. А может, у нее было предчувствие... Вот только дополнительных проблем ему не хватало. Мужчина прислушался к собственным ощущениям и уверенно потянул девушку за руку. «Вставай, нам нужно собираться, пора ехать». Соня недоуменно посмотрела на него, потом в глазах появилось понимание, и она кивнула, потянулась за лежащим на стуле у постели халатиком. «И нет, это не секрет», — добавил Макс, отворачиваясь, чтобы она могла одеться. «Но я не хочу сглазить». «Ладно». недовольства в голосе больше не было. «Тогда не говори, не надо». Шуршание за его спиной было дразнящим. Девушка одевалась. Одновременно хотелось и не хотелось повернуться и понаблюдать. Желания боролись с привитыми родителями нормами приличия. Хотя прекрасная хрона, кажется, начинала ему нравиться чуть больше, чем позволяли приличия. «Тебе перед дорогой нужно куда-нибудь заехать?» — спросил Макс, лишь бы хоть что-то спросить и не слушать соблазнительных звуков. «Нет, у меня все есть. Да и не понадобится в ближайшее время ничего, кроме ноутбука». Соня вышла из-за его спины, уже одетая по уличному, с небольшим пакетом вещей в руках. «Я готова. Нужна будет дополнительная одежда, используя фабрику. «Тогда поедем. Ты голодная? Будешь завтракать?» «Нет, не хочу». «Можно несколько бутербродов дорогу взять, потом поедим». Он пожал плечами. «Как скажешь. А поведет кто?» Хрона фыркнула «Я, разумеется». «Почему это?» Макс хитро прищурился. «Потому что я не уверена, что ты справишься». Соня уже шла к выходу из комнаты, и мужчине пришлось идти за ней и разговаривать с ее затылком. Весьма симпатичным, но он предпочел бы лицо. «С чего бы это мне не справиться? По дороге сюда я вроде справлялся, помнишь?» Девушка повернулась на ходу, замедлилась. «Макс, ты же помнишь, что это за машина? Что у нее под капотом?» Мужчина не ответил, только выжидающе смотрел на подругу. «С обновленным интерфейсом машины у тебя могут возникнуть проблемы». Снова молчание и выразительный взгляд, в который уже закралась смешинка. «Я не хочу проблем с машиной, Макс». «Да ладно тебе!» — не выдержал он рассмеялся. Какие проблемы? Я просто хочу порулить новой чудо-машинкой. Разве это проблема? Соня, не удержавшись, тоже прыснула. А тебя мама не учила думать, прежде чем о чем то просить? Учила. Совершенно неожиданно для себя самого, мужчина оказался совсем близко от девушки, наклонился, чтобы быть поближе, шепнул: "Sony, я же мальчик, сколько бы мне ни было лет. Мы любим машинки". Девушка улыбнулась так широко и светло, что он понял: «Победил. За рулем сидеть ему. Ура!» «Это уж точно», — подтвердила она его догадки. «Вы, мужчины, всю жизнь как дети. Не взрослеете совсем. Боги с тобой, веди машину. А я тогда снова буду навигатором». Макс Шутливыч мокнул девушку в лоб, даже не спросив. Только потом понял, что сделал, смутился, отступил на шаг. «Надо с дядей Костей перед выходом попрощаться», — предложил он, скрывая неловкость. «А то неудобно получится, если мы уедем тайком». Соню, казалось, не смутило ничто. Она спокойно шагнула следом за ним к спальне хозяев. «А тетю Таню будить не будем?» «Нет, зачем? Пусть отдыхают, рано еще». «Но ее тоже нужно поблагодарить». Макс осторожно открыл дверь, подмигнул девушке, тихо шепнул. «Дядька передаст ей привет от нас, а я навею хорошие сны». Широко распахнутые глаза цвета неба излучали удивление и чистое незамутненное завистью восхищение. «Вы это умеете?» Максу хотелось сказать, что это умеют далеко не все из его коллег, а он овладел этим искусством давно, но он только загадочно улыбнулся. «А что еще вы умеете?» «Сквозь стены ходить, например?» — не отставала Соня. «Лично я этого не умею, да и зачем, когда есть дверь?» Не удержался, подмигнул, указал рукой на открытый дверной проем. «Прошу вас, мадам, входите». «Ну ты и пижон». Прощание было тихим, но от этого не менее душевным. Обнявшись с дядькой, обменявшись теплыми словами, мужчина и девушка собрались уже на выход, когда Макс осторожно прикоснулся к голове родственника и шепнул. «У меня самый лучший дядька на свете. Спи, а когда проснешься, вспомнишь только хорошее. И привет тетушке, конечно, самый лучший». Дядя Костя вернулся в постель и тут же сладко засопел рядом с женой. Макс и Соня вышли из спальни и аккуратно притворили за собой дверь. Несколькими минутами позже они уже выезжали на дорогу. Только там девушка позволила себе спросить. «Это что, гипноз был, да? А меня ты можешь научить?» Макс прислушался к нарастающему предчувствию нехорошего, одновременно стараясь приноровиться к новой машине и не упустить из внимания состояние дороги. Потому и ответил спутница не сразу. «Не все сразу, Соня. Давай постепенно, ладно?» Он повернул на перекрестке, вгляделся в плывущую в утреннем сумраке дорогу, бросил мимолетный взгляд в зеркало заднего вида. «Во-первых, это не гипноз. Во-вторых, нам нужно уезжать отсюда поскорее. А в-третьих, я чувствую, что наши друзья подстраивают нам временную ловушку. И это мне очень не нравится». Соня нервно подергала ремень безопасности, которым была пристегнута, и это привлекло внимание Макса к ее стройной фигуре, что было сейчас совсем уж ни к чему – Он сразу же позабыл обо всем на свете, кроме присутствия рядом красивой девушки. «Хочешь сказать, они могут подстроить нам аварию?» — уточнила она. Он кивнул, снова глядя на дорогу, и она задала еще один вопрос. «А мы можем проскочить опасный участок, пока временные узлы еще не крепкие?» «Можем. Именно поэтому нужно срочно делать ноги». Он улыбнулся. Но улыбка была невеселой, скорее нервной и озабоченной. «Хорошо, что ты пристегнулась. Держись». и вдавил педаль газа, увеличив скорость машины. Та послушно рванула по шоссе. Солнце поднималось над богатой юной землей, разгоняя сумерки и серость, открывая яркие сочные краски, глядя на которые невозможно было долго бояться, грустить или думать о плохом. Макс ни на секунду не мог забыть о том, кто сидит рядом с ним, и умственными усилиями заставлял себя концентрироваться на дороге, Управление чудо-машиной и слежение за временными узлами, отрезками и вероятностями. Это было сложно даже для опытного агента, которым он являлся, но, кажется, его эта сложность даже радовала. Точно он не мог бы сказать. Он был так сосредоточен, что голос Сони стал для него полной неожиданностью. «Макс», — позвала она, — «тебе уже приходилось распутывать временные узлы?» «Да, приходилось. Я давно работаю в поле». Снова молчание на несколько минут и новый вопрос. «А можешь рассказать, как это бывает?» «Могу. Вот хотя бы пример». Он чуть сбавил скорость перед нужным поворотом, едва повернул руль, машина слушалась идеально. «Как-то мне поручили одного парня. Стою я, поджидаю его и внезапно вижу, что на нем этих узлов целая уйма. Вся карма переплетена. Ты хочешь сказать, он был весь перепутан?» «Точно, именно так». Макс бросил на девушку беглый взгляд. Она задумчиво смотрела на дорогу сквозь ветровое стекло. В глазах была печаль. Самое забавное, что и простому человеку понятно было бы, что с этим объектом что-то не так. Он был полным неудачником, практически как из учебника. Не было и дня, чтобы он что-нибудь не сломал. Или кисть себе, или какую-то технику. Да что там технику, ему даже железный лом не давали. А вдруг и его сломает. Соня хихикнула, видимо, представляя себе сломанный лом. «Голова при этом у него варила неплохо», — продолжал мужчина. «Но не повезло с начальством. Все удачные идеи они тут же забирали себе. Ему оставляли только ерунду. Так что я стал с ним работать, снимать и распутывать узлы. Какие-то из них распутывались легко, потоки времени ложились как надо. А где-то мне пришлось очень постараться, чтобы снять эти узлы. Как думаешь, почему?» Не знаю, Соня пожала плечами, встретилась взглядом с Максом в зеркале. «Я так понимаю, уже начался урок?» «Правильно понимаешь. Слушай и запоминай. Каждое мое слово пусть будет для тебя уроком, чтобы мы оба смогли выжить». Девушка поёрзала на сиденье, хмыкнула. «Еще бы сказал, упасть отжаться», — с сарказмом прокомментировала она. Макс пару секунд внимательно смотрел на нее, потом бросил. «Надо будет, и это скажу. На чем мы остановились?» я говорил о временных узлах, почему некоторые хорошо распутываются а с некоторыми проблемы ну да легкий кивок словно одновременно согласие с ней и напоминание себе самому о важном время это не однородное желе да ты и сама это знаешь все совпадения вся наша жизнь лишь ниточки в этом огромном мире они сами по себе переплетаются, но их можно брать и связывать если умеешь И это очень нужно или развязывать однако не каждый узел можно просто развязать. Иногда, когда очень сложно, приходится резать ткань времени и пространства. «Резать?» — переспросила девушка, и в ее голосе он услышал что-то похожее на страх. «Как? Чем?» — Макс задумался. «Как объяснить ей то, чего она не понимает? Не проще ли показать, чтобы сама увидела? А показывая — подсказать. На самом деле там никакой ткани нет и не будет, и никакого ножа тоже не будет». Но более удачного образа, чтобы ты поняла, у меня нет. Наверное, лучше тебя все-таки показать. Он нашел место для остановки, заглушил мотор, повернулся к спутнице. Для начала расслабься и постарайся ни о чем не думать. Вообще ни о чем. Даже о том, что у тебя есть тело и душа. Расслабься и входи во время. Она в недоумении посмотрела на него. Макс накрыл ее руку своей, легко погладил. «Не бойся, я рядом, я слежу». «Давай, у тебя получится». Соня закрыла глаза, и в течение минуты-двух Макс наблюдал за тем, как расслабляются мышцы ее лица, как разглаживаются мимические морщинки у глаз и губ, как дыхание становится медленным и глубоким. Похоже, все у нее получалось. Он скользнул во время, следом за ней. «Умница! А теперь сосредоточься на своей душе. Она тебе поможет». «Лови и не отпускай ни при каких обстоятельствах. Думай только о душе, больше ни о чем». «Хорошо. А теперь можешь открыть глаза. Очень медленно, не спеши». Девушка послушно подняла веки. Голубые глаза смотрели с недоумением и почти детским интересом. «Какое странное ощущение!» — воскликнула она. «Как будто бы все из киселя. И мир вокруг, и ты, и я тоже». Макс внимательно следил за ее реакциями, с трудом пряча горделивость нисходительную родительскую улыбку, чтобы не сконфузить подругу. «Все, что почувствуешь, говори мне, ладно?» «Хорошо, как скажешь». Соня осматривала все, что ее окружало, все тем же исследовательским детским взглядом, наполненным интересом и восхищением. Кажется, ей нравилось происходящее. «А как нам выйти из машины?» «Это просто. Начни с одной ноги. Аккуратно просовывай ее через дверь», — дал указание Макс. «Видишь, получается. Отлично. Теперь вторую ногу, за ней руки, по одной аккуратно и не торопись. Теперь голову и, наконец, туловище». Девушка выполняла все в точности, как он говорил. Медленно, осторожно, но без малейшего испуга преодолела преграду и все время улыбалась. Процесс явно приносил ей удовольствие. «Вот видишь, все довольно просто. У тебя чудесно получилось», — похвалил мужчина, чем вызвал у спутницы румянец. И Макс поклялся бы чем угодно, что такой красивый, как в тот момент, он ее еще не видел. «А ты раньше говорил, что не можешь проходить сквозь стены», — поддразнила Соня. «Так оно и есть, все дело в плотности углерода. Ты имеешь в виду алмазы?» — девушка заинтересованно склонила голову. «Можно и так сказать». Мужчина поймал себя на том, что тоже склоняется, повторяя жест подруги, словно зеркало. Алмазы — это чистая форма углерода. Собственно, с ним связана плотность вещей во времени. Например, воздух — это от одного до трех, а вода — от одного до десяти. «А почему такой разброс у воды и воздуха?» Задавая очередной вопрос, Соня приблизилась к Максу на несколько шагов. «Вода даже в виде пара во времени — очень плотная вещь. А плотность воздуха зависит еще и от уровня, на который ты спустилась. Во времени есть уровень, на котором ничего не слышно, потому что там воздух как кисель. Глаза Сони горели, губы были приоткрыты. Она ловила каждое слово спутника и, кажется, даже дышала через раз. «Ты же говорил, что нас никто не видит. Давай спустимся на следующий уровень. Пожалуйста!» Видя такой энтузиазм, как мог он ей отказать? «Давай!» «А как это сделать?» Мужчина улыбнулся. «Делай то же самое, что делала в машине. Но думай при этом...» Улыбка стала еще шире. «О чем-то тяжелом. Например, о слоне». Соня прояснула от смеха. Она еще больше походила сейчас на девчонку, которой старший брат показал новую увлекательную игру. «Я поняла тебя. Спускаемся?» «Давай. Тебе в машине ничего не нужно взять?» Соня яростно замотала головой. «Похоже, ей не терпелось поиграть в новую игру и отвлекаться ни на что другое она не хотела». «Нет, ничего не нужно», – торопливо сказала она. «А если и понадобится, она всегда под рукой». «Ты уверена? На этом уровне погружения во время материальное часто исчезает». Она нетерпеливо дернула плечиком. «Кажется, ты забыл, кто изобрел эту машину. Она будет рядом. Ладно». Макс не хотел спорить, его ощущение нарастающей опасности все усиливалось. «Но если на нас нападут и придется ввязаться в бой, беги к машине и выныривай, хорошо?» Соня замерла на месте, окинула его взглядом, поежилась. «А я смогу без тебя, ты же меня еще не учил этому». «Сможешь, отпусти все, и мир, и себя, и меня, и всплывай, возвращайся в обычный поток». Девушка прищурилась недовольно, отчего стала похожа на рассерженного эльфа. «Я не оставлю тебя одного», — произнесла она звонким голосом, который разорвал даже плотный поток времени, в котором они находились. Опасность уже, казалось, накрывала, и Макс схватил подругу за плечи, заставил смотреть себе в лицо. Прошипел. «Со мной ты не всплывешь. Меня не вытянешь, если я буду связан боем. А что-то мне подсказывает, что как раз это нам и предстоит в самое ближайшее будущее». «Всплывай, говорю тебе!» Он толкнул ее туда, где, как ему казалось, находилась машина. «Давай же!» Она вывернулась и уже снова стояла лицом к нему. «А давай я сама буду решать, всплывать мне или нет. Я тебя одного не оставлю». Ее лицо вдруг резко изменилось, вытянулось. Глаза увеличились в размерах. Она увидела что-то за его спиной. Мужчина рывком обернулся, инстинктивно бросая девушку себе за спину, закрывая своим телом. — И на кой черт мне приспичило обучать ее именно сейчас? — со злобой мысленно спросил он сам себя. — Идиот! Совсем недалеко от них стоял мужик средних лет, коренастый, лохматый, угрюмый, и именно от него исходили те волны опасности, которые Макс чувствовал уже, казалось, каждой порой тела. Он не мог быть временщиком, но и другом им не был. — И почему только Соня не послушалась и не всплыла? — Уходи! — прошептал Макс девушке, чуть повернув голову. «Я его задержу». «Поздно!» — так же шепотом ответила она. «Я отвлеку его, а ты беги. Ты должна спастись». Теплые руки легли на его плечи. «Макс, а почему тебе нужно обязательно воевать с ним? Почему просто не поговорить?» — спросила она, неожиданно изменившимся голосом. «Я не могу с ним разговаривать», — тихо ответил Макс, не сводя глаз с вероятного противника. «Тот, впрочем, пока не нападал, также внимательно наблюдая за ними». «Ну ладно, не можешь ты, могу я, я сама все сделаю». Не успел он и глазом моргнуть, как Соня уже выходила из-за его спины, направляясь к угрюмому. «Только не мешай мне, я дам тебе знак, когда ты понадобишься». Она так легко и плавно двигалась, так уверенно шла навстречу неизвестному, что мужчина даже не сразу понял, что ее можно удержать, а когда понял, уже было поздно. Девушка стояла напротив незнакомца в паре шагов от него, Макс не мог видеть ее лица, но в позе, в осанке, в посадке головы не было ни грамма страха, только уверенность и что-то похожее на сочувствие. Как она ухитрилась только выразить сочувствие телом. «Приветствую вас», — зажорчал ее голос. «Как вас зовут?» Лицо мужчины вытянулось, почти копируя мимику девушки минуту назад. Похоже, он не ожидал, что с ним заговорят, и ответил далеко не сразу. «Да пауком все время называли». Прогудел он в ответ. «Когда тут бросили, я стал лишь пауком». Он шагнул было к девушке, потом, будто испугавшись собственной дерзости, отступил, постоял, переминаясь с ноги на ногу, и спросил. «А ты меня не боишься?» «Нет, не боюсь. Лишь только сожалею, что мы оставили вас тут умирать голодной смертью». Мужчина, называвший себя пауком, поднял лицо вверх и расхохотался. Смех у него был такой же глубокий и раскатистый, как и голос. «Мне смешно слышать твои слова. У меня столько еды и самые главные, самые вкусные блюда. Страх, алчность, гордыня. Поверь, я давно не голодал». «И вам не надоело?» С хорошо слышной в голосе печалью поинтересовалась Соня. «А ты предлагаешь что-то взамен?» «Предлагаю?» — девушка звучала задумчиво. «Да, пожалуй, предлагаю. Свободу, лишь одну свободу». Паук почесал затылок, снова потоптался на месте, как неуверенный медведь. — Я не пробовал ни разу, — признался он. — Должно быть, это интересно и вкусно, но только лишь свободу, и ничего взамен ты не потребуешь. Соня сама сделала навстречу мужчине несколько шагов и уже стояла рядом. Макс мог только наблюдать и молиться Богу времени, чтобы успеть, если на нее нападут. — Потребую? — Нет, требовать не буду, — спокойно сказала она. «Но я тебе клянусь, что мне и звать тебя не понадобится. Ты сам придешь». «Если не придешь, то дело твое, но я думаю, что ты не такой, как все о тебе думают». «Боги, что она делает?» — мысленно застонал Макс. «Она же его совсем не знает, но выражает такое безграничное доверие. Или, может, все-таки ей что-то известно, чего не знаю я?» «А ты меня не обманываешь?» — спросил Паук. «Ничуть». «Тогда договорились. Я согласен. Что надо делать?» «Дать мне руки и просто расслабиться». Соня действительно взяла мужчину за руки, и он не вырвался, не попытался сделать ей ничего плохого, лишь стоял и смотрел во все глаза. «Позволь течь энергии внутри тебя, не напрягайся. Позволь этой бурной реке унести тебя отсюда. И позволь ей очистить себя и все вокруг. Чувствуешь? У тебя получается. Теперь открой глаза, оглянись. Ничего не замечаешь?» Мужчина огляделся недоверчивым взглядом и буркнул с сконфуженно. «Но почему? Тут чище стало!» «И все?» — подначила Соня. «Тут стало легче дышать. Нет запаха гнили, который преследовал меня все это время, как будто я гнил». «А так и было?» — улыбнулась девушка. Это Макс слышал в ее голосе. Ему даже видеть не нужно было. «Потому что гниль нельзя есть. Гниль только можно закапывать в качестве удобрения». И то вряд ли что вырастет. Понятно? — Да, согласен. Паук кивнул и изобразил неопределенную гримасу, которая, как догадался Макс, должна была быть улыбкой. — Значит, я могу идти? — Иди. — А как мне тебя найти, если что не так? — Найдешь, — уверенно сказала девушка. — Ну тогда пока. — Пока. И он ушел, не оглянувшись, быстро и торопливо, как будто уходил из ада. «Да, кстати, тебе привет от брата!» — донес его голос из темноты. И он пропал. Только тогда Макс почувствовал, что почти не может двигаться. Силы удивительным образом оставили его. Окружающее сгущенное время словно выпило их, оставив мужчину слабым и растерянным. Он замер на месте, стараясь не тратить остатки и пытаясь понять, что же теперь делать. Соня, повернувшаяся к нему с довольной улыбкой, гордая собой, снова изменилась в лице. «Макс, что такое? Что с тобой?» — скороговоркой проговорила она, бросившись к спутнику. Он пожал плечами. «Уходи без меня», — ответил он. «Я сам не смогу вынырнуть. Сил не хватает». «Еще чего?» — фыркнула девушка. «Ты показал мне, как сюда нырнуть, а я тебя бросить должна, как того, паука...» «Уходи», — упрямо повторил мужчина. «Не пари зло отмахнулась она. «Просто расскажи мне, как я могу помочь тебе подняться». Грустный вздох мужчины отозвался внутри временного потока настолько реалистичным эхом, что на миг показалось, что вокруг вздыхает целая компания людей. Макс даже оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что они с Соней одни. «Слушай», — сказал он, глядя ей в глаза, — «давай я расскажу тебе свою историю, а ты уже решишь, надо ли меня вообще поднимать или не стоит». «Макс», — голос девушки звенел металлом, похоже, она не на шутку рассердилась, — «я сказала я тебя вытащу». «Послушай сначала». Мужчина уселся на землю и подтянул колени к груди. Уходили даже остатки сил. «Я родился не совсем здоровым ребенком. Нет, родом я не был, не пугайся. Я просто не мог ходить. Родители таскали по врачам, но те только разводили руками. Помочь они не могли. А временщики смогли. Как уж они вышли на меня, не знаю, но когда нашли, вылечили и сделали одним из них. И научили одной полезной штуке — Он горько усмехнулся, спрятал лицо в колени, схватился руками за голову. «Научили меня, как пить человеческие эмоции и этим питаться. Я такой же паук, как и тот, которого ты отпустила, Соня». «Ну и что?» «Как это что?» Макс от недоумения даже голову поднял, снова пересекся взглядом с ясным взглядом девушки, в котором теперь не было ничего, кроме сочувствия. «Тебе должно быть противно». «Ты что, дурак?» Соня улыбалась. Если я испытываю к тебе какие-то чувства, то только дружеские, но никак не чувствую брезгливости. Она присела рядом с ним, погладила по руке. Ты думаешь, я идеальная? Нет, отнюдь. Мне много чему нужно еще научиться. Например, как отсюда выйти. Еще миг, и ее нежные губы уже на его губах. Мягкие, пахнущие ягодами, солнцем и немножко соленым морем. Такие теплые, такие настойчивые, что противиться им нет сил, даже если бы он и захотел. А он не хотел, поэтому ответил на поцелуй, пугая собственных чувств. И сам не заметил, как они вышли, практически вывалились в обычный поток времени. Их новенькая машина ощущалась привычной, как будто была в их распоряжении уже тысячу лет. Макс положил руки на руль, и этот жест успокоил его. Соня сидела рядом, спокойная, словно это не она его только что целовала с такой страстью, что он едва сам себя не забыл. но вкус ее губ, оставшийся на губах, не давал ни о чем забыть, и мужчина едва заметно улыбнулся. На душе было тепло. Однако в машине они оказались не одни. На заднем сидении находилась симпатичная брюнеточка, тоненькая, длинноволосая, одетая в легкий сарафанчик. Как она туда попала, понять сразу не получилось. — Ты кто? — в один голос спросили Макс и Соня. — Паук, — коротко ответила незнакомка. Я думаю, что пригожусь вам сейчас. Я могу переплести ваши следы с другими так, чтобы вас долго и почти безнадежно искали. А почему почти? Потому что я не знаю, кто вас будет искать. Но я точно знаю, что вас будут искать несколько групп, и они друг другу не доверяют. И это нам на руку, пока они не приступят к примитивным мерам, таким как телевидение и обычный поиск. Но и тогда придумаю что-то. Так что, когда приступать? Хотя я уже почти все сделала. Не хотите посмотреть? «Да, хотим», — не дав Максу сказать и слова, торопливо ответила Соня. «Тогда за мной». И они нырнули сразу очень глубоко. На этот раз было гораздо легче, как ни странно. У Макса даже силы откуда-то взялись. Мужчина в глубине души подозревал, что это поцелуй девушки так повлиял на него, и был бы не против повторить. «Вот смотрите, это кукла», — тем временем сказала девушка-паук, производя манипуляции со временем. Мы надеваем этот образ на вас, прицепляем к какому-то следу и отпускаем. Кукла не вызвала неприятных ощущений, да и чувство опасности Макса молчало. «И все?» — уточнил он. «Нет, это только первый уровень в моем многоходовом плане». «Показать еще?» Он кивнул. «Показывай все, что есть». «Ну, начало вы видели», — сказала девушка-паук. «Я буду их прикреплять всюду, где мы остановимся. А вот глядите...» тоже такая же кукла, но она сама может принимать любые психоформы, которые они ищут. Надо только ее выпустить, и она все сама сделает. И ее не надо часто делать. Паучьи руки споро управлялись с куклами, выдавая мастерство не одного года. Даже удивительно было, как существо, обладающее такими способностями, могло годами оставаться в слоях времени, не в силах выбраться само. Максу даже стало немного жутко, Он понимал, что тоже мог оказаться в подобном положении, если бы Соня не помогла ему или предала. Когда они успели так сблизиться, так довериться друг другу? И насколько правильно то, что происходит между ними?» Мужчина не находил ответов. Между тем, паук продолжала. «Вот еще одна кукла. Ее очень сложно делать, но их нужно всего несколько, чтобы выпустить. А дальше уже наше вмешательство не потребуется. А вот это надо надеть прямо тут. Это костюм нашей маскировки». Эти хитрые штучки изменяют наш психотип, но не полностью. Например, кто был храбрым, тот им и остается. А кто трус, всегда и будет трусом. Тут уж никакой костюм не спасет. Макс наблюдал за пауком, изменившим обличие, и гадал, почему так произошло. Встретили они угрюмого мужика, а теперь он стал милой девицей. Как вообще это возможно? И какой смысл в изменении внешности, если суть осталась прежней? Паук он и есть паук. Бабочкой не станет, как крылья не пришивай. Мужчина осторожно потрогал за плечо Соню, прошептал на ухо. «Ты доверяешь ему? <къем> Ей?» «Конечно», — так же тихо ответила девушка. «А я не доверяю. Даже если поменяет обличие, я ему не доверяю. Это же паук. Зря ты его выпустила. По мне так остался бы тут еще на месяц в качестве нашей поддержки, а там и видно будет, можно ли ему доверять». «Никто тут не останется», — резко перебила девушка «Хронос». Даже если ты ему не доверяешь, просто поверь мне, он не трус, он только боится за меня. Я ему доверяю, а ты мне доверяешь. Вот и все. разговор закончен. Я больше не хочу поднимать эту тему, никогда. Макс опешил от такой стремительной внезапной атаки, и подобной резкости от Сони он никак не ожидал. Мне до он застыл, глядя, как паука в девичьем обличии колдует над костюмами. И ничего другого ему не оставалось, кроме как оставить подругу доверять новому знакомому, а самому приглядывать за обоями. На всякий случай. Потому что кому этим заниматься, как не ему? Тем временем на Совете Высшего Круга Временщиков думали, что делать с объявившимся Хроносом. Совет проходил в Москве XIX века. Временщики перестраховывались в усадьбе князей Голицыных. В небольшом, богато обставленном помещении за круглым столом сидели несколько мужчин неопределенного возраста. и можно было дать как двадцать, так и много за сорок. Из-за закрытых дверей доносились звуки музыки и смех. В усадьбе проводился один из знаменитых балов, на который собирался весь высший свет. Тем удобнее было, прикрывшись балом, провести совет и не вызвать ни у кого подозрений. Сидящие были похожи, словно братья. Рост, цвет глаз, даже черты лица были похожи. И эмоции, отраженные на лицах, тоже были, как у одного человека. Как будто бы у них был единый разум. Ввести подсудимого», — дружно сказали они. Мужчину, известного в Санкт-Петербурге начала 21 века под прозвищем «Дед Ваня», ввели двое рослых плечистых парней и поставили перед столом. Его лицо было спокойно. Ни один мускул не дрогнул, когда несколько пар глаз внимательно осмотрели его. «Я буду говорить только с главным», — тихим, но уверенным голосом произнес он, не дожидаясь, пока ему разрешат говорить. «У нас нет главного, мы все равны», — был ему ответ. «Не смешите меня, мы это проходили», — отмахнулся мужчина, несмотря на связанные за спиной руки. «Как бы ни были все равны, все равно кто-то будет главнее». «Не тратьте свое и мое время на попытки задавать мне вопросы. Я буду говорить только с Хранителем Дракона». Повисло напряженное молчание. Только из-за дверей доносились звуки музыки. Гости бала танцевали минуэт. Дед Ваня за неимением более интересного занятия без интереса рассматривал богатое убранство комнаты. «Откуда ты знаешь это имя?» Наконец спросил кто-то из одинаковых. «Я все скажу только Хранителю Дракона». какой ты упрямый. Ты знаешь, что мы можем сделать с тобой?» Мужчина лишь головой мотнул. Он не боялся. Кажется, страх остался там, в Питере, на фонтанке, где Макс встретил выжившую Хроноса. «Если бы могли, уже сделали бы. Вам нужна информация, а я ее передам только хранителю дракона. Точка». Неуловимый взмах руки одного из сидящих – и дед Ваня замер, заключенный во временную капсулу, не в силах слышать или видеть то, что происходило в комнате. Что будем делать с этим наглецом? Можно было бы его устранить, но он принес много пользы, да и знает кое-что, чего пока не знаем мы. Я предлагаю все-таки отвезти его туда, куда он просит. А немного ли чести? Фыркнул хозяин усадьбы, промокнув тонким белоснежным платочком, выступивший над губой пот. Немного. Он не сможет повредить делу. Мужчины переглянулись, потом по очереди подняли правую руку. Единогласно. Еще один взмах рукой, и дед Ваня снова оказался способным реагировать на происходящее. «Следуй за мной», — поднимаясь, сказал тот, кто дал ему эту возможность. «Сейчас ты на время потеряешь зрение, но беспокоиться не нужно. Как только прибудем на место, все восстановится». Холодные потоки воздуха подхватили тело, закружили, защекотали... И вот уже голос произнес. «Вот мы уже прибыли. Сейчас ты все увидишь сам». Когда вернулось зрение, сопровождающего рядом уже не было. Зато был тот, кому так хотел попасть начальник питерских временщиков. «Как хорошо видеть!» — вырвалось у него. «Ну, здравствуй, хранитель дракона. Подойди к дедушке, я тебя обниму». Двое мужчин заключили друг друга в крепкие объятия, похлопали по спинам, потом отошли на шаг назад, внимательно всматриваясь в лицо собеседника. Тревога была в их взглядах. Потом она сменилась пониманием и доверием. Хранитель, стройный, почти худощавый, моложавый мужчина со светлыми волосами и серо-голубыми людистыми глазами, рассматривал друга с жадностью, выдававший тот факт, что они уже очень давно не виделись. Тот, в свою очередь, отвечал не менее теплым взглядом. «Ну как там дела у дракона?» — нарушил тишину хранитель. «Хорошо». Дед Ваня кивнул головой, подтверждая свои слова. Он был уверен в каждом из них. «Она получила мою посылку?» «Да, спасибо». Хранитель подошел к окну, задумчиво посмотрел вниз, на расстилающийся куда только дотягивался взгляд, пейзаж. Его коллега последовал его примеру. Удовлетворенно хмыкнул, кивнул головой, словно подтверждая что-то себе самому. «Дракон учится летать?» — снова подал голос хранитель. «Да, и кое-что уже умеет. Учитель хороший, лучший. Даже если бы и хотел, дед Ваня не смог бы скрыть гордость. Один из твоих учеников». «Да?» — заинтересованно спросил хранитель. «А как зовут?» «Максим». Короткая, в несколько секунд пауза. «Да, я помню его. Хороший парень. Талантливый. Это была твоя идея отдать ее ему в обучение?» Пожилой мужчина пожал плечами. «Ты не поверишь, они сами друг друга нашли. Мне кажется, это судьба». Хранитель заинтересованно посмотрел на него, подумал, улыбнулся. Похоже, его все устраивало. но ну, а как тебе моя берлога?» — спросил он, снова переведя взгляд куда-то вдаль, туда, где за высокими современными зданиями, отсвечивавшими хромом и стеклом, рассыпался золотой, переходящий в серо-охристую дымку песок на границе горизонта, сливавшийся с прозрачным небом. «Высоковато — Высоковато! — не удержался от улыбки дед Ваня. Ну так, последний этаж, выше меня уже создатель. Хранитель тоже улыбался. — Ему точно не в Москве. «Как ты думаешь, где мы?» «Судя по картинке, за окном это Дубай, причем современный мне. А как ты сюда попал?» Улыбка хранителя погасла, словно выключили. «Да вот так», — резко сказал он и вздрогнул от того, как неприятно прозвучал в наступившей тишине его голос. «Видишь символа на потолке? Ничего не напоминает?» «Как же не напоминать?» — возразил начальник питерских временщиков. «Да». «Я видел такое же на полу у наших коллег в Москве. Я правильно понимаю, что там был вход, а тут выход?» Хранитель кивнул. «Так почему ты еще здесь? Разве назад пути нет?» «Нет, это ловушка, петля времени. Сюда попасть легко, но выбраться невозможно». Дед Ваня отвел глаза от узоров на потолке, опять посмотрел в окно. «Нереально фантастический пейзаж современного Дубая», Неожиданно успокаивал, словно глоток хорошего, выдержанного коньяка. «Не переживай. Теперь нас двое. Как-нибудь решим. Переживем». «Тут даже нет смерти», — то ли сообщил, то ли возразил его собеседник. «Я пытался умереть, но снова оказывался тут». «Это хорошо. Будет много времени поговорить». «Ну, а как те, которые нас сюда провели? Где они?» «Значит, тут есть выход?» Хранитель прошел вдоль окна, не отводя взгляда от пейзажа. Лицо его было суровым, сосредоточенным, словно он пытался обдумать вопрос, от которого зависела чья-то жизнь. «Да», — сказал он, — «но я даже не видел ни разу, как они уходили. Они всех ослепляют и оглушают». Его голос неуловимо изменился. Выражение лица тоже, словно он на что-то намекал. «Ты меня понимаешь?» Дед Ваня кивнул. «Он понимал». «Или, может, ему так казалось?» Хранитель сделал почти незаметное движение рукой, и стало ясно, их могут прослушивать. Тем не менее, он сказал, очень тихо, почти на пределе слышимости, «Я помогу тебе уйти, но не так, как ты думаешь. Ты должен сделать для меня одно дело». Дед Ваня согласно кивнул, даже не зная, о чем его попросят. «В конце концов, хуже, чем сидеть в петле времени, быть ничего не может». «На какую глубину ты можешь нырнуть?» — последовал вопрос. Пожилой мужчина пожал плечами. «Максимум на пять». «Мало, надо глубже. Ну ничего, я же буду с тобой. Начинай погружение, я догоню тебя». Начался спуск, как обычно. Лишь на первых порах было немного ветрено. Потоки воздуха и времени тормошили, дергали волосы и одежду, но это было не страшно. А вот дальше... Начиналось что-то уже совсем непонятное и непривычное. Вихри стали неумолимыми и жестокими. Такой силы мужчина не видел и не ощущал за всю свою долгую жизнь. Все вокруг словно кипело, смешивалось. Прошлое с будущим, настоящее с возможным, а невозможное выглядывало из-за всего этого и внимательно смотрело. Вглядывалось, подступало и обещало что-то пугающее. Ужасный вихрь времен и вероятностей закружил путешественника во времени так сильно, что ему стало страшно. Личность, ощущая опасность исчезнуть, затеряться, пропасть насовсем, замерла в страхе, сжалась в комочек. А потом мужчина вдруг, неожиданно для себя самого, перестал бояться. Наверное, слишком устал от страха. «Чего мне бояться?» — спросил он сам себя. «Смерти тут нет, мне уже сказали об этом». Да даже если бы и была, что в ней страшного? Вот не увидеть больше дочку — это страшно, а все остальное — так, суета-сует. «Не боишься и правильно делаешь», — прозвучал рядом уверенный голос. Дед Ваня оглянулся, пытаясь увидеть что-то сквозь вихри, и скорее узнал интуитивно, чем действительно увидел своего друга. «Он действительно погружался рядом», — Но как изменял внешность и личность этот странный, ни на что не похожий поход во временных потоках? «Я не заметил тебя», — сказал он. «Уж скажи прямо, просто не узнал». Питерский временщик улыбнулся. «И это тоже». «Это необычный путь, таких мало, и петля сильно влияет». «Это точно, таких потоков я никогда еще не видел». «Дай бог, чтобы и не увидел больше, опасно это». Словно в подтверждении его слов, вихри закрутились еще яростнее. Страшные звуки, проносящихся мимо эпох, рождающихся и умирающих вероятностей, обступили со всех сторон. Дед Ваня напрягся, инстинктивно потянулся к спутнику, который, казалось, вообще не переживал насчет пути, который сам же и назвал опасным. «Ты не выглядишь испуганным», — не удержался от комментария пожилой мужчина. «Как будто и не погружаешься вовсе». Заключенный хранитель тепло улыбнулся. «Считай, что так и есть». Это было непонятно, но переспрашивать почему-то совсем не захотелось. «Что мне делать дальше?» «Иди дальше и не забудь найти хранителя времени». «Кого из трех?» «Он там один, остальные роботы. Он сам их создал». «Тогда как его найти?» «Рассказать им все. Дальше сам все увидишь». «Ну, давай вперед, что застыл». Дед Ваня поежился. Потоки все кружили и кружили, поневоле вызывая в памяти строки из давно знакомой варшавянки. «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут». Он улыбнулся пришедшей ассоциации. Было очень похоже. «Да что-то мне страшно», — нехотя признался он. «Мне тоже, и это хорошо», — отрезал хранитель. «И это значит, что мы еще живы». «Ладно, я пойду». Он уже чувствовал, что жуткий переход скоро завершится, что выход уже близок. Мысли были заняты тем, чтобы выйти без неприятных последствий. Но хранитель неожиданно остановил его, взял за руку. Прикосновение казалось огненным в леденящих вихрях. «Постой, у меня к тебе еще одна просьба». «Найди Алика и скажи ему, что он уже изменился и стал сильнее. А теперь запоминай. Тебя выплюнет абсолютно голым, но ты не беспокойся. Я там уже побывал и оставил тебе одежду в кустах. Да и немного денег на метро. Надо проехать две станции до Черных прудов, там тебя встретит Алик. Передай ему все и скажи ему, что хочу увидеть истинного хранителя. Если он начнет говорить, что у нас все равны, то это он, хранитель». Передай ему, что мне нужен ключ от Храма Времени, или пусть скажет, где он. Ты все запомнил?» Кивок в ответ. «Хорошо. Тогда иди». «А как же ты?» «Я остаюсь». «Почему?» «Я слишком часто выходил и возвращался назад, поэтому я не смогу с тобой пойти сейчас». «Ну тогда прощай». Двое давних друзей обнялись на прощание. «Извини, если что не так. Иди с Богом». Спасибо за помощь. И он исчез. И так грустно стало. Но это была счастливая грусть. Белый, ты где? Я тут, черный. Я всегда тут. Не ворчи. Давай лучше сыграем в шахматы. Я играю белыми, как всегда. Хорошо. Но давай первый ход будет у черных. Для разнообразия. Ладно, ходи. А тем временем на море. «Паук, как тебя звали раньше?» Девушка бросила на Макса растерянный взгляд, пожала плечами. «Да я уже и не помню Ниной, кажется. А тебя как зовут?» «Ты же знаешь уже», — улыбнулся он. Брюнетка-паук вернула ему улыбку. «Знаю». «Ну вот, отлично. Девочки, может, пойдем в кафе, перекусим?» Нина торопливо кивнула, Соня же отрицательно покачала головой. «Идите без меня», — сказала она. У меня есть еще дела. — Ты уверена? — переспросил мужчина. — Уверена, — она повысила голос. — Идите же! Макс внимательно посмотрел на враз изменившуюся девушку. Увидел, как лихорадочно запылали ее щеки, как заблестели глаза, и неожиданно понял, что она собирается сделать. Кивнул, протянул еще один диск. — Потом мне расскажешь, хорошо? — попросил он. — Конечно. Он подхватил под руку Нину, которая даже не думала сопротивляться, и увел в сторону кафе. Соня же вернулась к машине. Внутренний голос кричал от страха. «Что там на этих дисках?» Она и так оттягивала этот момент, сколько могла, но дальше куда еще откладывать? Знакомство с пауком, признание Макса, да и вообще все это путешествие и бегство, многому научило ее, в том числе не бегать от своих страхов. Соне почему-то казалось, что после знакомства с информацией, записанной на дисках, ей придется попрощаться со всем тем, что теперь у нее появилось. Но против этого восставало все ее существо, кричала «нет, не хочу», и чтобы не трястись больше, она вставила диска в дисковод ноутбука и дождалась загрузки. На диске был всего один файл – видео. Соня запустила его, закусив губу от волнения, и сложила в молитвенном жесте дрожащие руки. Возникшее на экране лицо она сразу же узнала. Наставник. Тот, кого Макс звал дедом Ваней. «Здравствуй, ученица», — сказал он. Голос его был добрым и усталым, глаза — мудрыми. Они словно смотрели прямо в душу девушки Хроноса. «Прости, что я сейчас не с тобой». Мне этого очень хотелось бы, но я должен был увидеться с твоим братом. Не переживай, мы обязательно еще увидимся, и все будет хорошо. А пока послушай одну историю, или легенду, а может и не легенду даже, а так, вымысел. Но ты же знаешь, девочка, что в каждой сказке есть место чему-то большему, чем просто сказка. Ну так вот, слушай внимательно». Только раз в тысячу лет рождаются в нашем мире близнецы-драконы. Никогда не бывают они братом и сестрой, но идут по жизни рядом и всегда понимают друг друга с полуслова, полувзгляда, полумысли. Иногда случается так, что их жизненные дороги идут параллельно и не пересекаются. Но когда они встречают друг друга, то не образуют пару, а становятся лучшими друзьями. Никто не знает, почему происходит так, но мне кажется, что родственные души только друзьями и могут быть. Так устроена Вселенная. Любовь невозможна без лжи, хотя бы маленькой ее капельки, а драконы не могут лгать друг другу. Так что истинная и искренняя дружба — это все, что они могут иметь в жизни. Но разве этого мало? Ты спросишь меня... Кто такие эти драконы? И это будет очень правильный вопрос. Никто до конца не смог еще постигнуть их природу, но известно наверняка, что это люди, обладающие поистине безграничными возможностями. Стоит им только захотеть, и они могут изменить этот мир до неузнаваемости, расширить его горизонты, поменять ход истории. Все, что захотят, они могут сделать». Как ты понимаешь, далеко не все люди хотят изменений. Многим проще оставаться в том состоянии, в котором они находятся, а потому они противятся новому всей душой. Да и драконы, почувствовав в полной мере собственные силы, не всегда могут правильно ими распорядиться. Поэтому существуют в мире еще и хранители. Хранители драконов, они же хранители времени. Наверное, ты спросишь, при чем тут время? Все просто. Драконы очень тесно с ним связаны. Вспомни, чему я тебя учил. Время — многомерное живое существо. Такое же разумное, как люди или драконы, только более могущественное. И точно так же, как и любое другое существо, оно может быть добрым или злым. И каким оно будет с тобой, зависит только от тебя. Время не любит хитрецов, лжецов, коростолюбцев и убийц. Оно не любит, когда его пытаются использовать. Впрочем, ты это сама знаешь. Ты не знаешь только, что твой друг Максим отлично знает дороги времени и умеет ходить по ним в любом нужном ему направлении. У них хорошие отношение. Время благосклонно к нему. Максим может научить тебя ходить по этим дорогам и подружиться со временем. Но важнее сейчас, чтобы он показал тебе путь в Храм Времени. Тебе нужно попасть туда как можно скорее. Сейчас сделай паузу и не смотри пока дальше. Тебе нужно поговорить с Максом по поводу дорог прямо сейчас, не откладывая. Соня кивнула, как будто пожилой мужчина на экране ноутбука мог ее видеть, поставила видео на паузу и быстро набрала номер Максима. Он тут же ответил. «Макс, ты где?» «Все там же, в кафе. Нам нужно поговорить, это срочно». «Хорошо, я сейчас подойду». Девушка оглянулась по сторонам. На улице неожиданно стало людно, и ей захотелось уединения. Слишком важной была тема, чтобы позволить кому-то помешать их разговору. «Давай лучше встретимся на пляже, поговорим, посмотрим на море». Ее голос стал мечтательным. «Я никогда не видела море так близко». «Ладно». Он не стал спорить, улыбнулся, представив себе, сколько радости доставит подруге это короткое свидание с морем. «До встречи на пляже!» Завершив разговор, Макс посмотрел на Нину, которая продолжала наслаждаться завтраком. Интересно было наблюдать за тем, как соскучившаяся по нормальной пище девушка пробует обычные для них блюда. Выражение ее лица совмещало в себе и любопытство, и радость, и удивление, и что-то еще для мужчины непонятное. В любом случае, мешать ей получать удовольствие от еды не хотелось. «Нина, ты извини, я оставлю тебя ненадолго», — сказал он. Девушка, продолжая жевать, пристально посмотрела на него. Пожала плечами, сделала глоток кофе из яркой чашки. «Вы не доверяете мне, да?» — спросила она. «Нет», — покачал головой Максим. «Просто, как говорит моя подруга, это не моя тайна. Мы скоро вернемся. Ты дождешься нас тут? Или, может, прогуляешься?» «Пожалуй, лучше прогуляюсь, когда доем». «Ладно, встретимся тогда у машины». Максим вышел, а бывший паук продолжила завтракать, задумчиво глядя ему вслед. «Интересный парень», — думала она. «Не герой, конечно, но смелости не занимать. И умный». Такие не лезут под пули, но, если дойдет до драки насмерть, не отступит, до последнего будет защищать своих. Если надо, дорого продаст свою жизнь. Она выпила еще кофе, растягивая удовольствие, чувствовать на языке приятную, чуть смягченную сливками и сахаром горечь. И девушка ему подстать, вспомнила Нина. «Из них хорошая пара получается». «Соня тоже не задумывается о смерти, не зовет ее, но если позовет, то не для себя, а для тех, кто ее обидел. И я бы им не позавидовала, потому что такая девушка даже смерть может переманить на свою сторону». Нина улыбалась, думая о своих новых знакомых. Давно она не чувствовала себя настолько хорошо, настолько на своем месте, там, где ей положено быть. Она твердо решила для себя, что обязательно поможет им всем, чем только сможет, и с этими светлыми мыслями убежала гулять по пляжу. Это тоже было удовольствие, которого она давно не испытывала. «Макс, мне нужно, чтобы ты мне кое-что показал». Соня разулась, и теперь, когда они шли по пляжу вдоль кромки моря, наслаждалась ощущением теплого песка между пальцев. Наверное, именно от этой простой радости ее голос звучал глубже, чем мужчина привык. «Я покажу», — согласился он, — «если ты скажешь, что именно хочешь увидеть». Он тоже нес обувь в руках, последовав примеру подруге, и ступать босыми ногами по песку, который норовил окутать, затянуть, защекотать, было удивительно приятно. Он уже успел отвыкнуть от этого чувства, забыть, как хорошо это бывает. «Храм времени», — Соня не смотрела на него, когда говорила. Ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, — туда, где играли друг с другом зеленые морские волны. «Мне нужно попасть в храм времени. Максим тоже посмотрел на море. Девушка Хронос не переставала очаровывать и удивлять его, но если бы он не успел немного изучить ее за проведенное вместе время, его бы насторожила такая просьба. «Зачем ей туда? Что хочет она увидеть в храме времени, Что получить? И откуда она знает, что просить нужно именно его?» Уж не дед Ливаня ей об этом рассказал. Похоже, что больше некому. «Помнишь, я как-то рассказывал тебе о том, как я распутывал узлы в судьбе одного человека?» Издалека начал он. Соня перевела взгляд на спутника, слабо улыбнулась. Казалось, она не понимает, к чему он клонит. «Помню. Ну вот, когда я справился почти со всеми узлами, один все равно не поддавался, как я не старался». Я испробовал разные методы и способы, подходил с разных сторон, но там было очень много всего напутано и накручено. У меня осталась только одна надежда. «Я не понимаю», — перебила девушка, задумчиво наморщив носик. «Человек с запутанной судьбой, твоя помощь. При тут храм времени?» «Погоди», — мужчина взял ее за руку, чуть сжал, удержал, вынуждая приноравливаться к его шагу, идти с той же неторопливой уверенностью, передавая настроение. «Как раз Храм Времени и при «Именно туда я направился, чтобы решить эту сложную задачу». «Как это?» «Я использовал магию пути. С ее помощью можно путь в тысячу лет сократить до одной секунды». Он перехватил ее выразительный взгляд, улыбнулся в ответ и добавил. «Если захочешь, я научу тебя. Чуть позже». «Конечно, я хочу». Соня не пыталась вырвать руку, шла очень близко. так что Макс почти физически ощущал ее нетерпение. «Но чтобы ее применить, нужно знать, куда идти, правильно?» «Правильно. У нас в России есть два места входа в Храм Времени. К нашим услугам любой из них». Вот теперь девушка освободила руку, остановилась, посмотрела на него, кусая губы. «Ты хочешь сказать, что оба входа тут, рядом?» «Нет, конечно». Он постарался говорить спокойно и уверенно, чтобы она перестала нервничать, успокоилась, поверила. Но для нас это не помеха. С помощью погружения во время мы можем переместиться и в пространстве, туда, к самому входу. Нас будет притягивать туда так же, как магнит металлические опилки. Макс внезапно перебил его, послышавшийся неоткуда голос. Это была Нина. «Извини, что влезаю, но у нас проблемы». Мужчина быстро набросил на них Сони сферу времени, потянулся к девушке-пауку. «Что произошло?» «У нас куклы пропали». Двое в сфере непонимающе переглянулись. «Нина, что это значит? Сами они пропасть не могли. Ну, там сбой какой или еще что-то. Иногда они пропадают, да. Паук была раздражена, и он не мог разобрать, из-за пропажи это или из-за его недогадливости. Но не все же сразу». «Когда ты это обнаружила? Как думаешь, когда именно они исчезли?» «Не знаю точно. Я помню, как я их делала, но когда их стало меньше, не помню». Максим замер. Ситуация что-то подозрительно напоминала ему. «Нина», — позвал он, стараясь не замечать испуганного взгляда Сони, — «а нет у тебя случайно такого чувства, будто ты стоишь в людной комнате, все общаются, а на тебя нарочно никто не обращает внимания?» Долгое «ох» было ему ответом. Он в выругался под нос, чем напугал спутницу еще больше. — Откуда ты узнал? — все-таки смогла произнести Нина. — Именно так я себя и чувствую, даже образы те же ощущаю. — Тихо, не паникуй, — резко ответил он, потом протянул руку подруге, которая смотрела на него квадратными глазами. — Сонь, они стирают ее, мне нужна твоя помощь. — Я готова, ты знаешь, что нужно делать? «Знаю, садись». Видя, что она не понимает, добавил. «Садись прямо на песок и дай мне руки». Соня секунду помедлила, потом, похоже, приняла решение по-прежнему доверять ему и уселась напротив него в позе лотоса. Макс сделал то же самое, взял девушку за обе руки, ободряюще улыбнулся. «Сосредоточься и представь себе длинную дорогу, длинную и широкую. И пустынную, на ней только ты и я, больше никого». «Представила?» «Да». Мужчина удовлетворенно улыбнулся. «Теперь смотри. На этой дороге есть лестница в виде восьмерки. Или знака бесконечности, если тебе так удобнее. Видишь? Легкая и воздушная лестница. Очень красивая, но выдерживает сверхнагрузки. Представила?» «Да». «А теперь дай сама себе команду. Мне нужно туда». Тишина в ответ. Соня командовала. «Ну вот, теперь открывай глаза. С прибытием!» Девушка огляделась в недоумении. Все было в точности, как Макс говорил ей, как она сама нарисовала в своем воображении. «Так просто?» — удивилась она. «Ты так просто все сделал? Никаких длинных непонятных заклинаний, пасов руками?» Он пожал плечами, потом подал подруге руку, чтобы помочь подняться. «Тебе нужно, чтобы было красиво или эффективно?» — с сарказмом спросил он. «Эффективно, конечно», — слегка обиделась она. «Ну вот она, эффективность на лицо А если надо красивостей, это не ко мне, это к ярмарочным фокусникам. Они умеют напустить дыму, но, по сути, являются всего лишь шарлатанами, не больше». Он поддержал ее, пока она поднималась и осматривалась, потом добавил. «Ты и сама, наверное, замечала. Чем больше внешние мишуры, тем слабее маг. У нас так же». «Замечала, извини», — Соня виновато улыбнулась. «Я поражена твоими умениями, правда. А что нам дальше делать?» «Стой здесь пока». Максим прищурил глаза, изучая то ли девушку, то ли собственные мысли. Спросил. «Ты точно хочешь войти в храм времени. «Нет, не хочу. Я тут просто так, покурить вышло», — раздраженно воскликнула Соня. «Макс, ну давай пойдем уже». «Хорошо, пойдем. Открывай проход». «Но как?» Он пожал плечами. сосредоточиться на своем желании и скажи «да».» «Так просто?» Мужчина ни с чем нужным ответить, поскольку уже почувствовал, как девушка запустила механизм перехода. Реальность, в которой они находились, потоки времени, его собственная личность, все вздрогнуло, замерло на миг. «И что?» — спросила Соня. «Ничего же не происходит. Я что-то не так сделала?» «Еще миг ничего не происходило». Потом вокруг мгновенно соткался огромный величественный зал. Высокие, теряющиеся где-то в молочной дымке потолки. Главный, словно лед, зеркальный пол. И вместо стен тоже нечто напоминающее зеркала, но зеркалами не являющиеся. Вместо своих отражений мужчина и девушка увидели в струящейся дымке каких-то людей, мелькающих мимо, как кино на перемотке». Не нужно было объяснять, что в храме времени одновременно можно было увидеть и то, что было, и то, что должно было произойти, и то, что происходило прямо сейчас в разных точках этого мира и других миров, в других реальностях и вероятностях. В центре зала находилось что-то вроде пюпитра, на котором лежала большая раскрытая книга, возле которой стояло четверо молодых мужчин. Один из них что-то быстро писал в книге с золотым пером. «Оглуши их». Едва слышно прошептал Макс на ухо спутницы. «Но как?» — не поняла девушка. «Да хотя бы как ты тогда меня из сферы времени выкинула». Соня колебалась, не сводя неуверенного взгляда с четверых. «Давай, бей, пока они нас не заметили. Скорее!» Сила, которой Хрона сбросила в незнакомцев, оказалась такой, что трое просто испарились, словно их и не было, а четвертый отлетел к одной из зеркальных стен, Ударился о нее спиной, а из носа потекла кровь. Вытирая ее рукой, одновременно пытаясь инстинктивно прикрыться от угрозы, мужчина просипел. «Не надо, Макс, не бей больше!» «Алик?» — неуверенно произнес Макс. «Это ты?» «Я. Но ты... Ты выглядишь иначе!» «Сейчас все иначе!» — Алик тяжело вздохнул. «Наделали мы дел, дружище! но ломали дров! Столько вмешательств, столько грубых воздействий!» «Ты слышишь, как стонет время?» «Я слышу», — прошептала со слезами на глазах Соня. «Слышу». Макс тоже что-то слышал или чувствовал. Он не знал, как это назвать. Но что-то было не так, как он привык. Или не так, как должно было быть. Просто не так. «Если ты, Алекс сказал он приятелю, — то ты должен знать, должен помнить, как на самом деле меня зовут, кто я на самом деле». «Я помню». «Твое настоящее имя — Алексей». «Ты был Алексеем», — Алик тяжело вздохнул. «А потом появился Макс». «Ты помнишь», — прошептал тот, кто привык называть себя Максом. «Теперь он и сам начал что-то вспоминать». Соня, дрожавшая всем телом, подошла к нему и схватилась за его руку. Как утопающий, за запроплывающий мимо плод, от нее ощутимо исходили волны страха и силы, такие мощные, что захлестывали. Становилось трудно дышать». Даже по ткани времени проходили волны. «Я помню», — повторил Алик, — «я все помню. Я помню даже то, чего не было». «Ты слишком долго пробыл тут», — кивнул Макс. «Здесь такое возможно. Но, кажется, нам нужно вернуть все на круги своя. Убрать все изменения, все, что наворотили деятели вроде нас с тобой, все эти...» Его лицо сморщилось в гримасе презрения. «Ты согласен?» «Согласен. Я даже пытался, но силы не хватает». «Боюсь, даже нам вдвоем не удастся сделать это». Мужчина перевел взгляд на девушку, которая продолжала держаться за руку друга. «А вот у нее получится. Ты знаешь, кто она такая?» Макс Алексей посмотрел на спутницу. «Хронос — сильное существо, связанное с самим временем». Алекс широко улыбнулся. «Правильно, но не совсем. Она — дракон, дракон времени. Она умеет летать, а остальное придет с опытом». Совсем другими глазами посмотрел бывший временщик на свою напарницу по путешествию приключениям. Совсем другими глазами посмотрела она на него в ответ. Что-то встало на места в огромной мозаике тела времени, многомерного существа с почти бесконечным терпением. — Ну да, — улыбнулась Соня, — я волшебник-недоучка. — Мы поможем, — подмигнул Алик. — Если что-то пойдет не так, направим. «Поможем», — поддержал Макс. Соня задумчиво посмотрела на обоих. «Но есть одно «но», — сказала она. «Меня никто не спрашивал, хочу ли я этого. А если я верну, и от этого будет только хуже, а если ошибусь, может быть, так, как все идет сейчас, лучше?» «Хуже не будет». Максим крепко обнял ее и задержал на несколько секунд. «Ты же сама говорила, что мы зря вмешиваемся в ход времени». так что теперь у тебя есть шанс сделать все так, как нужно. Но если я верну все к началу, вас же не будет рядом». «Будем», — уверенно произнес Алик. «Я твой дядя, и он твой друг. Всегда будем рядом». «Дядя?» — спокойная улыбка в ответ. «А дед Ваня?» «Его ты помнить не будешь, но мы расскажем тебе о нем». Девушка прислонилась головой к плечу друга и попросила. «Мне бы хотелось попрощаться с ним». Я очень скучаю. Вы можете его позвать? «А что меня звать?» — раздался знакомый голос. «Я давно тут. Наблюдаю за вами». Пожилой мужчина шагнул из одной псевдозеркальной стены, кивнул мужчинам. Соня ойкнула, рванулась из объятий Макса, чтобы тут же попасть в медвежье объятие деда. «Привет, милая», — ласково сказал он. «Вижу, у вас тут все хорошо». «Хорошо, но, наверное, будет лучше, если я сделаю то, что должна». «Сделай, Сонюшка, так действительно будет лучше». «Но вы, я вас больше не увижу», — дед Ваня покачал головой. не ты, не ребята», — подтвердил он и добавил, услышав разочарованные стоны. «Но я всегда буду с вами, буду наблюдать и хранить. Не бойтесь ничего». Соня помедлила еще. Мужчины тоже молчали и ждали. Потом Макс Алексей вдруг тихо сказал. «А ведь я помню. Дед, я помню». «И что же?» — поинтересовался дед. «Все помню. Помню Алексея», — он рассмеялся. «И как у вас под шкаф лазил за помидорами, тоже помню. Это же будет?» «Будет. И было. И останется. Истинная жизнь и истинное время». Соня отошла от мужчин. Встала в центре зала, рядом с книгой, но не смотрела на нее. Это было ни к чему, она и так все знала. «Я всегда буду с вами», — повторил пожилой мужчина. «Ты готова, крылатая девочка?» Девушка широко раскинула руки, словно это и вправду были крылья. «Давай!» Дракон взлетел, время улыбнулось. Конец книги.